Лёгкой лодочкой я вёл свою очаровательную, но вдруг ставшую такой задумчивой партнёршу сквозь волны голубого Дуная, а её упругое молодое тело нестерпимо жгло мне руки через бархат, словно раскалённая сталь. «Лена, вы не подскажете, какова дальнейшая программа увеселения?»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 «А моя любимая осина как на грех осталась дома! Вы что, вампиры?» Она засмеялась. «Нет, конечно, ну посмотри же внимательно!» Я еще раз оглянулся. Раскладывая движения на сегменты, я вочленял характерные мягкая фиксация окончания фаз, мгновенный набор скорости, и уверенное зависание в неудобных положениях.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 «Так, приплыли. Мне не хватало еще только оборотней. Вы без того до да предела криминализованном городе. То, что оборотни существует, я теперь знал точно, но с их организацией или, если хотите, сообществом подобного рода ни мне, ни, насколько я знаю, коллегам сталкиваться еще не приходилось». «Бред какой-то! Я немного натянуто рассмеялся. «Ну и зачем вам человеческая кровь? Вечная молодость?» Она легко улыбнулась. «Что-то вроде того. Но я же не сказала «человечья», а я сказала «свежая». «Ну и пейте коровью!»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 «Живой!» и, подхватив шпагу, спокойно отошел. Не успели его унести, как небрежно расталкивая зрителей, в круг вышел настоящий гигант. Обнаженный до пояса в тонких коричневых шароварах на восточный манер масляно-блестя черными, как смоль волосами, убранными в тонкий хвостик, он насмешливо смотрел на меня, словно моя смерть была уже решенным делом.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 Немыслимо громко скрипнули сапоги, кожа болезненно заныла, отзываясь на прикосновение легчайшей, словно шел к замшелосим. Напор встречного воздуха шершавыми струями взбил тонкую пену кружев и заклубился за спиной суетливыми вихрами. Великан сделал шаг вперед и медленно, словно паровоз, понес свой чудовищный кулак к моему лицу.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 нами цвета, несколько раз неловко дернул когтями, пытаясь встать, а мо тело приняло за меня решение и бросилось в его сторону.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 Простота ответа его явно обескуражила. Несколько секунд он соображал, каким должен быть этот учебник, чтобы туда попала его фотография, а потом удивленно поднял брови. Коллега? Ну, до некоторой степени. Гражданская служба? Ну, что-то вроде. Он, понимающе усмехнулся. Понятно. А не уделите ли мне несколько минут? Для чего? Для беседы. «Но ведь мы и так вроде как беседуем», — удивился я. «О нет», — он улыбнулся, — «приватного характера». «А как же?» — я обвел руками и лежащего толстяка, и труп гиганта, и окружавшую нас толпу. «Пойдемте, ни о чем не беспокойтесь, на сегодня ритуалы закончены». «Честно говоря...»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 Два коротких перехода и полутемный, пахнущий пылью и плесенью, коридор привели нас в небольшой зал, освещенный лишь ярко пылавшим камином. Несмотря на жаркую летнюю ночь за окном и горевший огонь, в зале было прохладно. Тяжелые драпировки вдоль стен прерывались лишь глубокими нишами с античными статуями, которые казались прозрачными из-за танцующего в камине пламени.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 и желал бы лишь одного маленького одолжения. — И что вам нужно? Он немного нервно помассировал свой затылок. «Да, — Да-да, именно нам, как вы очень точно выразились, всем нам, — повторил он устало, а затем продолжил.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 ж там все! Выжги это дотла! Не оставь камня на камне от этого места! Никаких документов, приборов или сотрудников! Сто процентная зачистка!» Глуз его сорвался. «А ваши люди?» «Сделай это! Остальное...»